Глубина 4100. на утро я увидела, что мы опять одни на всей площадке кемпинга. Два других трейлера исчезли. Гельмут уже был на ногах и готовил завтрак. На завтрак были только мюсли, потому что запасы продовольствия у нас уже заканчивались. «А вы есть не хотите?» — спросила я. «Нет аппетита сегодня». Я внимательно на него посмотрела. Его лицо вновь приобрело этот странный землистый оттенок. «Вы как себя чувствуете?» — снова спросила я. «Всё нормально». «Ну, разумеется. У вас же всегда всё нормально». «Просто в желудке мутит». «Это из-за лекарств?» «Да, из-за них тоже». «Тоже?» «Послушайте, вы что, на страховую медицинскую компанию работаете? Прямо всё вам знать надо». «Ладно, ничего». Бесполезно было что-либо выспрашивать у него. То он открыт, то стена непробиваемая вокруг него вырастает. Вот так с ним было, туда-сюда, непредсказуемо. Мы позавтракали, и он отправил меня выгуливать Джуди, а сам сказал, что пойдет оплачивать место кемпинга. Понятное дело, спокойно в туалет сходить. Поэтому лучше мы закрыли в палатке. Стояло раннее утро, трава на площадке кемпинга блестела росой. Когда мы с Джуди дошли до озера, я увидела, как по поверхности воды ползет туман. «Туман всегда был для тебя чем-то пугающим. Он пробуждал в тебя беспокойство от того, что ты не видишь, что происходит там, внутри него. И ты выстраивал какие-то безумные, часто жуткие теории о том, что там может твориться. У тебя это обязательно касалось инопланетян или людоедов. Причем описание, как выглядит такое существо, зависело у тебя от времени суток». Джуди бежала рядом со мной в напряженном внимании. Что-то с ней было не в порядке. Она пугалась каждого шороха. А когда в камышах вдруг вспорхнула утка, она жалобно заскулила. Я присела к ней, дрожащей, и обняла. «Всё хорошо», — шептала я в мягкое пушистое ухо, подчёркнуто спокойным голосом. «Всё хорошо, Джуди», — одновременно я гладила её по спине медленными ритмичными движениями, пока она не успокоилась. У неё даже получилось сделать свои дела по-большому. И мы отправились назад к палатке. Но как только мы приблизились к трейлеру, Джуди вся напряглась и зарычала. Гельмут стоял перед трейлером, руки в бока и смотрел вниз. Джуди лаяла и так сильно тянула поводок, что я отпустила ее. Она бросилась к Гельмуту и стошно лаяла, высоко прыгая вокруг него и взволнованно обнюхивала землю вокруг. «Понять не могу, что на нее нашло? Она уже на озере как-то странно себя вела», объяснила я Гельмуту. Когда наши взгляды встретились, я поняла, что и с ним что-то не в порядке. «Что? Что такое?» Гельмут молча указал на мою палатку. Я повернулась и сначала не увидела ничего необычного, пока не заметила два или три светлых пёрышка, которые пошевеливал ветер. «О, нет! Что?» Я пригляделась и увидела, что сбоку палатка была разорвана. «Луц!» — прошептала я и расстегнула молнию на палатке. Луц пропала, а на моем спальном мешке виднелись пятна крови и перья. «Нет!» «Я думаю, курицу унесла ли сам?» «Мне жаль», — сказал Гельмут. Джуди по-прежнему взволнованно неистово лаяла позади меня. Потом пробралась через дыру в палатке, внутрь стала жадно обнюхивать все углы. Когда она начала слизывать с подушки брызги крови, я прогнала ее из палатки. «Нет, нет, нет, опять, опять!» — простонала я и разрезвелась. «Ах ты, горе моё бормотал гельмот стоя снаружи. Я сидела на полу на корточках и все не могла поверить. Не знаю, сколько я так просидела, съежившись, но через некоторое время почувствовала на плече руку Гельмута. Он пробрался внутрь палатки. «Эй!» Я стряхнула его руку и отодвинулась в дальний угол. Он устроился поудобнее. «У вас уже задирали домашних животных?» — спросил Гельмут, стараясь выразить сочувствие. «Что?» «Ну, вы же сказали опять». «А? Да нет, просто... Если бы я осталась здесь, Луц была бы цела» но я ее бросила одну, и теперь ее нет. Как с Тимом. Я... я... У меня оборвался голос. Гельмут терпеливо ждал, пока я смогу продолжить. Джуди опять забралась в палатку. Наполовину. Передними лапами она лежала на моем спальном мешке, а хвост и задние лапы оставались снаружи на траве. Она внимательно наблюдала за тем, чем мы тут занимаемся, и пыталась это перевести на свою собачью логику. Я не поехала с ними на море, потому что хотела сходить на концерт. И вот из-за какого-то идиотского концерта... А если бы я была там, он бы не утонул, потому что я была бы рядом. Я всегда за ним смотрю, то есть смотрела. Если бы я не пошла на этот дурацкий концерт, я была бы там, на пляже. И Тим был бы здесь, он был бы жив, — Из-за моего эгоизма он утонул. Я разревелась, уже не пытаясь сдерживаться, и даже не знала, понимает ли Гельмут хоть что-то из моего бессвязного лепета. Но мне в этот момент было все равно. Тим так хотел, чтобы я тоже поехала. И так огорчился, что я не с ними. Но я думала, ничего страшного, если один раз я не буду рядом, вот и все. А потом он утонул, и я не могу забыть, что это моя вина. Я все время представляю себе, что он, наверное, думал о том, что я должна быть с ним, должна была спасти его, и что я его бросила, а я бросила его. А моя мама, она хоть и говорит, что я не виновата, и мой психотерапевт так говорит, но я знаю, что они лгут, я знаю, что это моя вина, потому что это дело старшей сестры, мое дело — приглядывать за ним. Я уже начала кричать. Гельмут молча смотрел на меня, пока я вытирала слезы и сопли спальным мешком, измазанным кровью. «Даже за курицей не смогла присмотреть! Даже это! Ничего у меня не получается, черт подери! Вообще ничего!» «Это же я отправил вас, Джуди, выгуливать! И в конце концов, меня тоже не было, когда явилась лиса!» «Но это была моя курица!» «Я должна была присматривать за ней из-за Луц!» — кричала я на него. Гельмот ничего не говорил, только мял свои негнущиеся пальцы. Я в последние дни заметила, что его часто мучают боли в суставах, и, похоже, сейчас был как раз такой случай. Джуди подползла ко мне и стала обнюхивать мою голень. Увидев, что это не помогает, она старательно стала вылизывать мою коленку, не сводя с меня глаз. «Вот так ведь уже лучше, правда?» — как будто спрашивала она. Но я просто продолжала плакать. Крестов не умел плавать, когда они с классом пошли в поход, тогда на реке Лан. Они на катамаранах кататься поехали, да, — начал Гельмут, когда я перестала выть и всхлипывать, и только по-прежнему шмыгла носом. Гельмут рассказывал, как крестов любил корабли, но мальчик, видимо, ужасно боялся воды и был единственным ребёнком в шестом классе, который не умел плавать. Он говорил, что был сильно занят, всё откладывал совместные занятия по плаванию, и всё думал, как-нибудь всё наладится. «Учитель позже рассказывал, что мальчишки в лодке дурачились», продолжил Гельмут, немного помолчав. «В общем, дети в лодках сидели небольшими группами, они баловались, и крестов упал в воду». «Сегодня в наши дни его, не умеющего плавать на лодку, даже не взяли бы, а тогда...» «Времена были другие. Тогда над этим как-то не задумывались». Гельмут сидел, уставившись куда-то на свои колени. «Он... он просто ушёл под воду, упал на дно камнем, как сказал учитель. Он, видимо, был в состоянии полного шока». Он даже инстинктивно руками-ногами не махал. Он просто опустился на дно. Гельмут потирал ладонями ноги туда-сюда, туда-сюда. Тело через движение пыталось высвободить его беспомощность. «Хельгу это сломало», — продолжал он. «Было ужасно, так же, как с моей мамой тогда. Она не ела, перестала следить за собой и не вставала с постели». Я спал на диване в гостиной, потому что она не хотела, чтобы кто-то находился рядом. Она не разговаривала. Она как будто не жила. Мне всего-то надо было просто позаниматься с Кристофом. Много времени это не заняло бы. Я немного успокоилась и начала почесывать Джуди за ухом. Она заурчала от удовольствия. Её тёплое тело у моей ноги успокоило меня, и я старалась не смотреть туда, где были кровь и перья от луц. «Наступил момент, когда я больше не мог этого носить», — рассказывал Гельмут дальше. «Я пошёл в сарай и нашёл там верёвку». Гельмут рассказал, как он привязал верёвку к балке, сделал петлю, встал на маленький табурет и спрыгнул. Но вся эта конструкция оказалась слишком низкой, и небольшой рывок шею не свернул. Я помню, как подумала отлично, когда мне передавило горло. Но только мои ноги отделились от табуретки, распахнулась дверь, передо мной в халате очутилась Хельга, видя, что я только что сделал. Она сразу подбежала, обхватила мои ноги, пытаясь поднять меня вверх. Я уже почти лишился чувств и стал терять сознание. Она кричала, кричала, кричала. Но она была слишком маленькая и слишком слабая, чтобы удерживать меня. Гельмут опять провёл рукой по лицу. Его взгляд блуждал по стенкам маленькой палатки. Тогда я из последних сил поднял руки и стал подтягиваться по верёвке вверх, пока не достал до балки. Хельга меня отпустила. И вот мы друг против друга. Она стояла, я висел. Мне кажется, потом она принесла стремянку, которая стояла у стены. Поднялась и сняла с моей шеи петлю, чтобы я просто мог упасть. Ведь не так уж высоко было. Я еще, хрипя и задыхаясь, лежал на полу, а она уже бросилась на меня и начала бить. Она так разозлилась на меня. о Она кричала и кричала. Как я могу оставить её одну после всего, что произошло? После такой потери, которую она пережила? Как только я могу быть таким себе любимым и всё в этом роде? Я был обескуражен. Я ведь думал, что Хельга винит меня в смерти нашего сына, но это было не так. Она никогда не думала так. Моя Хельга. Так думал я. Он рассказал, как они оба после этого регулярно ходили в церковь к священнику, так сказать, из терапевтических соображений. Тот с ними много беседовал, пытаясь объяснить, что это была не их вина. «В том, что случилось с Луцей, с вашим братом, тоже не от вашей вины, понимаете?» Гельмут взглянул на меня. Я покачала головой и снова подумала о том, что должна была быть там, рядом. Не должна была оставлять тебя одного. Что я всё могла предотвратить, если бы наплевала на этот концерт. «Я знаю, вы сейчас ничего слышать не хотите», — продолжал Гельмут. «Я тоже поначалу ничего слышать не хотел, но этим ничего не исправишь. Так случается. Сыновья и братья погибают. Всегда может случиться что-то страшное, как бы банально это ни звучало». Мы всегда отдаём людям, за которых несем ответственность, всю свою силу и всё внимание, какие только в нашей власти. Чаще всего этого хватает, но иногда нет. Вы хотели пойти на концерт. Бог мой, поехали бы вы с ними, возможно, он не утонул бы, да. У меня опять потекли слёзы. Но тогда, может, случилось бы что-то другое. Вы взрослый человек. Вы не можете постоянно и беспрестанно следить за другим человеком. Его всю дорогу оберегать не получится. Вы же не оставили его легкомысленно играть на автотрассе. Он был в путешествии вместе с родителями, боже мой. Так и ваши родители могут чувствовать себя виноватыми. — Они чувствуют, — тихонько вставил я. — Значит, все в вашей семье виноваты? «Прекрасно. Все-таки распределение работы на всех, да?» Я молчала. «Жизнь нельзя остановить, понимаете? Это невозможно. И смерть невозможно контролировать, потому что она часть этой безумной дороги по имени жизнь. То есть...» Он резко поднял руки вверх и задел крышу палатки. «Я умру, и это будет скоро». Думаете, мне сильно хочется? Мне это вот совсем не подходит. Но смерти до этого дела нет. И думаете, она как-то приняла во внимание, что я тогда как раз купил трейлер, когда она забирала с собой Хельгу? Нет. Я имею в виду... То есть... Прямо сейчас на нас могут упасть замерзшие экскременты, и тогда всё занавес. «Что?» Я задача уставилась на него. Я видел это в одном документальном фильме. Там однажды из самолёта выпали замороженные экскременты пассажиров. У них, вероятно, по ошибке люк открылся или что-то такое, над населённым пунктом. И тогда этот огромный замороженный ком упал на женщину и убил её. «Вы меня дурите?» «Нет, это было на самом деле». И что, думаете, эта женщина с утра подумала, «Ой, глупо будет, если меня сегодня комок дерьма зашибёт, останусь-ка я лучше дома». И думаете, её муж сидел дома с мыслью, может, стоит помешать ей сегодня выходить из дома, а то вдруг на неё комок дерьма упадёт и убьёт её? Я чуть улыбнулась, что придала Гельмуту уверенности говорить дальше. «Разумеется, он ничего такого не думал и не делал». «С чего бы, собственно? Как он мог о чём-то подобном догадываться? И откуда вы могли знать, что ваш брат во время этого путешествия утонет в море?» «Это никак не связано с вами. Это не ваша вина. Потому что вы никакого, абсолютно никакого отношения к этому не имели». Я не мог знать, что мальчишки нечаянно столкнут моего сына в воду. Мальчишки не знали, что Кристоф упадет и утонет. Эти вещи происходят, и мы ничего не можем сделать. Теперь я все-таки посмотрела на то, что осталось после Луц. Люди погибают, лисы съедают куриц, люди умирают от рака. Все это страшные вещи, но они происходят. И эта смерть не последняя. Ваши родители умрут. И когда вам будет столько лет, сколько мне, вы будете рады, если в живых у вас останется столько друзей, что можно будет собрать их на партию в скат. Это не сильно утешает. Но это правда. И я говорю вам это потому, что жизнь не остановить кнопкой пауза, чтобы она вас подождала. Она продолжается и вы тоже всё больше приближаетесь к смерти. Горевать — это нормально. Долго горевать — и это нормально. Но два года спустя ставить крест на своей жизни — это ненормально. Стоять у ограждения перед обрывом и желать найти в себе силы, чтобы прыгнуть — ненормально. Я чувствовала себя улетённой. Вы это заметили, да? «Конечно. Я это по себе знаю. Вы производите впечатление о девушке, которая постоянно думает о смерти. И о своей собственной тоже. Вы хотите умереть?» «Я... ну... да». Я удивилась, насколько легко это слетело с моей губ. «Приятно, что можешь это сказать вслух, правда?» — спросил Гельмут и посмотрел на меня пронизывающим взглядом. — В общем, да. Подождите, я скажу еще раз. Да, я хочу умереть. Ух ты, бомбическое ощущение. Я на мгновение остановилась, прежде чем продолжить. Я часто думаю, наплюй на все, Паула. Но потом я вспоминаю о маме и папе, и у меня не хватает духу. Потому что я себя спрашиваю, что тогда, если оба ребёнка умерли, что они будут делать тогда? Тоже убьют себя? Или будут просто существовать, вести растительную жизнь, как я это делаю уже два года? Не знаю. Да нет, знаете. Я знаю, что так не пойдёт. Ну, суицид. Вот именно. Но жить дальше тоже не пойдёт. Но ведь идёт же. «Получается. А что вы сейчас-то делаете?» «Половину как-то». «У вас пульс есть, мозг работает и всё остальное». «Вот оставьте все эти банальности, пожалуйста». «Значит, вы живёте. Нравится вам это или нет, это другая история». «А что мне делать?» «Дышать, есть, спать, в туалет иногда ходить». «Да нет, я имею в виду, я знаю, что вы имеете в виду!» Резко оборвал меня Гельмут. «Но иногда всё это перестаёт работать, и это очень неприятно, да?» «Да, да!» Я вздохнула. Кажется, стало всё ещё запутаннее, чем раньше. «Вы хотите умереть?» спросил Гельмут ещё раз. «Я же это только что сказала». «Или...» — громко перебил он меня. «Или вы просто не хотите жить». «А это не то же самое?» «О, нет, совсем нет. Когда люди хотят умереть, они делают это. Их невозможно удержать. Первая попытка, может быть, и не удастся. Может, и вторая, но третья получится наверняка. Кто хочет умереть, тот умрёт, и всё тут». И ничего не поделаешь, они хотят смерти, какова бы ни была на то причина. Ну, я не знаю. Это у меня теория такая, придётся вам дослушать. У людей, кто не хочет жить, у них, как мне представляется, всё по-другому. Не хотеть жить означает не хотеть быть здесь и сейчас, потому что ты этого больше не можешь выносить. Такие люди употребляют наркотики, может быть, или пьют, чтобы всего этого не видеть, то есть жизни. Иногда они раздумывают, не лучше ли им было бы умереть. Но они не уверены, потому что у них всё крутится вокруг не жить. «Паула, вы уверены?» «Точно уверены, что хотите умереть?» «Или вы просто хотите не жить?» Я постепенно начала понимать, чего он добивался. Хоть это и звучало, как плохо слепленная кухонная психология. И тем не менее. Хотела ли я смерти? Хотела ли я умереть? Я подумала и попыталась вслушаться в себя. Как это часто советовал мне мой психотерапевт, когда я потерянная молча сидела в его кабинете. До дня твоей смерти я вообще-то всегда считала, что жить — это хорошо. Не все мне нравилось, но жизнь сама по себе — дело хорошее. В этом я была уверена. Только после твоей смерти мне плохо от того, что сейчас я должна жить без Тима. Так. И само это ощущение, его я не могу выносить. Я не знаю, как избавиться от этого гадкого, мерзкого чувства. Прежде всего, чувство вины. Прежде всего, да. «Я эгоистка, да. Гораздо хуже, чем моё чувство вины, ведь тот факт, что его больше нет...» Гельмут закатил глаза. «Боже мой, вы и пяти минут не можете без того, чтобы не втоптать себя в грязь, да?» «Да нет, я...» «Вы с этим что-то делаете?» «В церковь, наверное, вы не пойдёте. Или ходите?» «Я лечусь у психотерапевта. Я же говорила, или нет?» «Возможно». «И что говорит на все это ваш терапевт?» «Ничего». Гельмут поморщил лоб. «Он ничего не говорит?» Повторил он за мной. «Я ему вот так все это не рассказывала». А «О чем вы разговариваете со своим терапевтом?» «Ну, о том, о сем. Честно говоря, в последний раз мы с ним долго о лапше разговаривали». «Что, простите?» Он растерянно посмотрел на меня. Я же его не знаю совсем. Не могу же я просто рассказывать это совершенно чужому человеку. А вы немножко того, да? Вы сейчас как раз все это чужому человеку рассказываете, которого вы к тому же застали ночью на кладбище, когда он выкапывал свою бывшую жену. Ладно, так и есть. Но мы немного похожи. Мне кажется, вы немножко куку -ку, в отличие от меня. Сказал он при этом, приветливо улыбаясь. Теперь глаза закатила я, чуть ухмыльнувшись. «Вы ваш сын, и все это, и Хельга, вы всю семью потеряли. Я даже не представляю, как вы справились с этим и не сошли с ума. А вы полагаете, повеситься на стропилах в сарае — это не сойти с ума. Вы же еще живете? Вы тоже». «Ваш брат умер и больше не вернётся, и это не ваша вина». «Но я...» «Послушайте, мне это уже начинает действовать на нервы. Вы не виноваты». «Я... я... я не...» «Слова душили меня. Не виновата». «Вы ещё живёте, и это реальность. Вам придётся с этим справиться». «Хорошо». «Так, ладно, еще раз. Вы хотите умереть?» Его глаза врезались в мои буравья мой мозг насквозь. «Я не знаю». Он захлопал в ладоши. «Я не знаю» звучит лучше, чем «да» до этого. «Я думаю, я снова хотела бы как-то жить и наслаждаться этим». «Ну, наконец-то», — вздохнул он. «Вот с этим уже можно работать», — он огляделся в палатке. «Хорошо, это мы обсудили, а здесь форменное безобразие. Придется вам, наверное, все это выбросить, да?» Так резко сменить тему мог только Гельмут. В этом он был чемпион. «А где я спать буду?» «Сегодня мы доберемся до дома моих родителей. Там у вас будет кровать». Я еще раз вытерла краем спальника лицо. «Осторожно, чтобы не вымазаться кровью. Из вас получился бы хороший психотерапевт, лучше, чем у которого была я, однозначно». «Что? Быть таким пустозвоном? Я вас умоляю». И он начал задом выбираться из палатки.